Такими тихими и спокойными выходные дни бывают только поздней осенью. Эти два дня пляжи были закрыты, полиция патрулировала их с раннего утра до наступления темноты, Эммити казался почти вымершим. Хупер курсировал вдоль берега на катере Бена Гарднера, но все, что он увидел в воде, это несколько косяков мелкой рыбешки и один небольшой косяк пеламиды. В воскресенье он провёл у берегов Истгемптона. На пляжах было полно народу, и он решил, что акула, вероятно, появится там, где купаются люди. И к вечеру он заявил Броди, что акула, судя по всему, ушла в глубину. "Почему вы так думаете?" спросил Броди. "Не похоже, чтобы она была здесь", ответил Хупер. "И вокруг плавает много разной рыбы. Если бы не подолёку находилась большая белая, то другая рыба исчезла бы". Во всяком случае, ныряльщики утверждают, когда Большая Белая где-то рядом, в воде все как будто вымирает. «Вы меня не убедили», — сказал Броди. «По крайней мере, не убедили нас только, чтобы открыть пляжи». Он знал, что после этих спокойных, без происшествий выходных, на него снова будет оказан нажим со стороны Вогена. Другие агенты по продаже недвижимости, владельцы магазинов, тоже будут требовать, чтобы он открыл пляжи. И мне даже хотелось, чтобы Хупер обнаружил эту акуру. Тогда была бы какая-то определённость, а сейчас на лицо был только факт её отсутствия, а уму полицейского это мало что говорило. В понедельник днём вроде сидел в своём кабинете. Вошёл Биксби и сказал, что звонит Эллен. "Извини, что я тебя беспокою", сказала она. "Но мне хотелось бы посоветоваться с тобой". Что если нам пригласить гостей на ужин? Как ты на это смотришь? В По каком поводу? Ну просто так без повода. Мы не делали этого целую вечность. Я даже не помню, когда это было в последний раз. Я тоже не помню, сказал Броди, но он солгал. Он слишком хорошо помнил их последний званый ужин 3 года назад у Элен. Родилась идея восстановить свои связи с летним обществом. Она пригласила три пары курортников. Довольно приятные все люди. Но беседа никак не клеилась, и все чувствовали себя неловко. Вроде его гости честно пытались найти какие-то общие темы. Потом гости стали говорить в основном друг с другом, не забывая однако вежливо вовлекать в беседу Элин, когда она произносила что-нибудь вроде: "О, я помню его". Элин была взбуждена, нервничала. После того, как гости ушли, Элин мыла посуду дважды, сказала, вроде, "Замечательный был вечер, правда?" а потом закрылась в ванной и долго плакала. «Ну, ты как ты считаешь?» – спросила Эллен. «Не знаю. Если тебе так хочется, можно и устроить. Кого ты намерена пригласить?» «Прежде всего, я полагаю, нам следует пригласить Мэтта Хуптера». «Зачем? Он питается в гостинице Герпа Беляра. Это входит в стоимость номера. Разве дело в этом Мартин? У него нет здесь ни друзей, ни знакомых. И к тому же он очень славный. Откуда ты знаешь?» И я не предполагал, что ты с ним знакома. А я тебе не говорила. Я случайно встретила с ним в магазине Айберт и Морица в пятницу. Я была уверена, что рассказала тебе. Нет, но ну, это неважно. Оказывается, он брат Хупера, с которым я когда-то была знакома. Он помнит обо мне гораздо больше, чем я о нём, хотя он намного моложе. Когда ты планируешь устроить эту вечеринку? Может, завтра вечером? Я подумала, что мы могли бы приятно провести время, собрав небольшую компанию. Несколько пар. Может быть, всего человек 6-8. Да, но ты приглашаешь на завтра. Ты уверена, что соберёшь компанию? Конечно. Эта неделя ничем особенным не занята. Ну разве что кто-то договаривался поиграть вечером в бридж. Ты имеешь в виду приезжих с противоположди? Да. Местный наверняка будет чувствовать себя с ними непринуждённо. Что ты скажешь об Бакстерах? Ведь они приятные люди, правда? Мм, говорит, что ты мало знаю. Нет, ты знаешь, дурачок. Клем и семья Бакстеры, её девичья фамилия Давенпорт. Они живут на Скотч-роуд. У него сейчас отпуск. Мы встретились сегодня утром на улице, и он мне сказал об этом. Вот ну, хорошо. Приглашай, если хочешь. С кого ещё? Ну, кого-нибудь с кем я мог бы поговорить. Может, Меддлзов? Он уже знаком с Гари. Он не знаком с Дорати, и она довольно разговорчива. Ну ладно, сказала Элен. Было немного местного колорита не повредит, и Гари всегда всё знает. Я не думал о местном колорите, резко сказал Броди. Они наши друзья. М-м, да, конечно. Я не имела в виду ничего плохого. А если тебе нужен местный колорит, ты его найдёшь на другой половине нашей кровати. Я уже сказала, что не имела в виду ничего плохого. А девушки ты подумала, спросил Броди. Я считаю, тебе надо пригласить какую-нибудь симпатичную молодую девицу для хуптера. Прошло некоторое время прежде чем Элен ответила. Если ты так считаешь, вообще-то мне безразлично. Я просто подумал, что ему будет приятно поболтать с девушкой с его подверства. Он не такой уж молчаз, Мартин, а мы не так уж стары. Ну да ладно, я подумаю, кто бы мог ему понравиться. До вечера, сказал Броби и повесил трубку. Настроение у него было поистерверным. Вечерний ужин не предвещал ничего хорошего. Он смутно чувствовал И чем больше думал об этом, тем больше убеждался в том, что Эллен решила предпринять новую попытку вернуться в свой прежний мир. И на этот раз она хочет вернуться туда с помощью хутора. На следующий день Броди приехал домой в начале шестого. В столовой Эллен накрывала на стол. Броди поцеловал ее в щеку и сказал «Ну и ну, давненько я не видел этого серебра». Это столовое серебро подарили родители Элен на свадьбу. Я несколько часов чистила его. А взгляните на это. Бродил взял со стола бокал, похожий на тюльпан. Где-то их раздабло. Я купил их. Сколько стоит? Бродил поставил бокал на стол. Недорго, сказала она, складывая салфетку, и аккуратно кладя на неё вилку для салата и вилку для горячего. Сколько? 20 долларов. Но это за такую дёжуню? «Когда ты приглашаешь гостей, денег ты не считаешь». «У нас не было приличных бокалов для вина», — сказала она, оправдываясь. «Да и те, что были, разбились несколько месяцев назад, когда Шон опрокинул буфет». Броди оглядел стол. «Ты накрыла на шестерых?» — спросил он. «Что случилось?» «Бакстеры не могут прийти». Сесси звонила. «Клему надо быть в городе по какому-то делу», и она решила поехать с ним. «Они там и заночуют». В голосе её слышалась наигранная весёлость, напускная безразличие. Вот, как сказал вроде. Очень плохо, но на самом деле это его нисколько не огорчило. А какую красоотку ты раздобыла для Хуппера? Дейзи Уикер. Она работает у Гибби в Байбелот. Антикварная лавка. Приятная девушка. Когда все придут? Медозы и Дейзи в плену восьмого, а Мэтти попросила я прийти к семи. Я думал, его зовут Мэт. Это я его так называла в шутку, когда он был мальчишкой. И он мне напомнил об этом. Я его пригласила пораньше, чтобы он поговорил с ребятами, думая, они будут в восторге. Вроде посмотрел на часы. Если гости придут в половине восьмого, значит, мы не сядем ужинать до половины девятого или до 9. За это время можно умереть с голоду. Пожалуй, я съем чего-нибудь. И он направился в кухню. Не найдайся, сказала Элин. Я приготовила отличный ужин. Броди окинул взглядом в груду кастрюли пакетов на кухне и потянул носом. «Что ты готовишь?» — спросил он. «Это называется баранина-баттерфляй», — сказала она. «Надеюсь, я не пережарила ее?» «Бахнет хорошо», — заметил Броди. «А это что за месиво у раковины?» «Можно его выбросить и помыть кастрюлю? Какое еще месиво?» — спросила Эллина из столовой. «Да вот тут, в кастрюлю!» «О, Господи!» — воскликнула она и поспешила на кухню. «Только посмей выбросить!» Тут она увидела улыбку на лице Броди. Ах ты бессовестный, она хлопнула его по спине. Это гаспачо. Остро приправленный суп из свежих овощей, подаётся в холодном виде. Суп. Ты думаешь, он с едобин подтрунивал Броди? Он какой-то скользкий. Он именно таким и должен быть, дурашка. Броди покачал головой. Дружище, хутер пожалеет, что не поел в Абеляре. Ах ты негодник, воскликнула она. Вот попробуешь, по-другому заговоришь. "мазл можно. Если жить постоянно. Вроде засмеялся и пошёл к холодильнику. Порылся в нём, нашёл немного колбасы, сыру, открыл банку пива и направился в столовую. Я, пожалуй, послушаю новости, а потом приму душ и переоденусь", сказала. "Я положила тебе чистое бельё на кровать. Тебе не мешало бы и побриться, у тебя к вечеру появляется такая щетина. Боже, мне вот силы. К нам на ужин, пожалуй, принц Филипп или Джеки Анасис" Просто я хочу, чтобы ты хорошо выглядел, вот и всё. В самом начале восьмого раздался звонок, и Броди пошёл открывать дверь. Наброди была голубая хлопчатобумажная рубашка, синие фирменные брюки и чёрные ботинки из кордовской кожи. Он понравился самому себе, не отрозим, сказала Элен. Но когда Броди открыл дверь Хупперу, то почувствовал себя чуть ли не оборванцем. На хуторе были расклёшанные синие джинсы, модные туфли на босу ногу и красная рубашка с легатором на груди. Так одевалась богатая молодёжь в этой деревне. "Привет", сказал Броди, "входите". "Привет", сказал хутор. Он протянул руку и Броди пожал её. Элен вышла из кухни. На ней была длинная юбка из батика, вечерние туфли-лодочки, голубая шёлковая блузка, на шее нитка жемчуга, свадебный подарок Броди. Мейч сказала она: "Я рада, что вы пришли". "Я рад, что вы меня пригласили", ответил Хупер, пожимая Элин руку. "Извините, что я так выгляжу, я ничего не взял с собой, кроме рабочей одежды, но всё чистое, за это я ручаюсь". "Не говорите глупости", сказала Элин. "Вы выглядите отлично. Красное очень идёт вашему загару и волосам". Хупер засмеялся и повернулся к Броди. "Вы не будете возражать, если я вашей супруге сделаю подарок?" Что вы имеете в виду, спросил Броди, а про себя подумал: "Что же это за подарок? Поцелуй, коробка шоколадных конфет? Так, пусть и так ничего особенного", не возражая, сказал Броди: "Я всё ещё не понимаю, зачем нужно было об этом спрашивать". Хупер полез в карман джинсов, вытащил маленький пакетик и протянул его Элен. "Для хозяйки", сказал он в качестве извинения за мой неподходящий наряд. Элен хихикнула и осторожно взяла пакетик. Внутри оказался то ли брелок, «Что ли кулон? Какая прелесть!» — воскликнула она. «Что это?» «Зуб акулы», — сказал Хупер. «Зуб тигровой акулы, если говорить более точно. Оправа серебряная». «Где вы ее достали?» «В Макао. Я был там проездом года два назад. Сиди с одной работы. Там на окраинной улочке есть маленькая ловчонка, и в ней сидит маленький китаец. Всю свою жизнь он полирует акуи и зубы и вставляет их в серебряные оправы. Я не мог устоять». Макао, повторила Элин. Не знаю, смогла бы я найти Макао на карте. Там должно быть восхитительно. Это недалеко от Гонконга, заметил Броди. Правильно, сказал Хупер. Между прочим, существует такое поверье: если зу покулы при вас, акулы вас не тронут. При сложившихся обстоятельствах я подумал, что он может оказаться, кстати. вполне сказала Элин. У вас тоже есть такое? есть, ответил Хупер, но я не знаю, как его носить. Я не люблю, когда что-нибудь болтается у меня на шее, а если положить акулий зуб в карман брюк, то подвергнешься двойному риску. Во-первых, он может впиться в ногу, а во-вторых, в штанах может появиться дыра. Это всё равно что носить в кармане пиратчинный нож с открытым лезвием, поэтому меня практичность берёт верх над суевериями во всяком случае на сувших. Елена рассмеялась, затем обратилась к Броде. "Мартин, могу я попросить тебя кое о чём? Ты не мог бы сходить «Наверх и принести мне тоненькую серебряную цепочку из моей шкатулки». «Я надену подаренный Мэтью акулий зуб прямо сейчас». Она повернулась к хутору. «Я и не думала, что за ужином нам придется разговаривать об акулах». Вроде уже поднимался по лестнице, когда Эллен попросила. «И еще, Мартин, скажи мальчикам, пусть спустятся вниз». Вроде поднялся вверх по лестнице и, сворачивая в коридор, услышал, как Эллен сказала, «Так приятно видеть вас снова». Вроде вошел в спальню и сел на край постели. Он глубоко дышал, то сжимая пальцы правой руки в кулак, то разжимая их. Он пытался справиться с гневом и смятением, но ему это плохо удавалось. Ему казалось, что в его дом вторгся человек, вооруженный необычным, неосязаемым оружием, с которым он вроде не может справиться. Приятная наружность, молодость. И главное, принадлежность к тому миру, по которому вроде был в этом уверен, Элен никогда не переставала тосковать. Если в начале он думал, что Элен намеревалась использовать Хупера, чтобы произвести впечатление на других курортников, то теперь он понял, что она стремится произвести впечатление на самого Хупера. Но зачем ей это? Возможно, она ошибается. В конце концов, Элен и Хупер давно знакомы. Ну что он выдумывает мне и что? Тогда как двое друзей просто хотят возобновить общение? Друзья, господи. Хупер надо полагать на 10 лет моложе Элин или почти на 10. С какими друзьями могли быть они в то время? Знакомые вряд ли. Тогда зачем она разыгрывает из себя светскую даму? Это унижает её, подумал Броди. И это унижает меня, так как своей игрой она может перечеркнуть всю нашу совместную жизнь. К чёрту всё это, сказал он вслух. Встал Выдвинул ящик комода и стал шарить в нем, пока не нашел шкатулку Эллен. Достал серебряную цепочку, задвинул ящик и вышел в коридор. Заглянув в комнату мальчиков, он сказал «А ну, отряд, вперед!» и начал спускаться по лестнице. Эллен и Хупер сидели в разных углах дивана, и когда Броди входил в гостиную, он услышал слова «Эллен». «Может, вам теперь не нравится, когда я называю вас Мэтью?» Футер засмеялся и ответил: "Я не против. Это навевает воспоминания, и несмотря на то, что я говорил на днях, в этом нет ничего плохого". На днях подумал Броди в магазине с кабинами товаров. Представляешь, что это был за разговор? "Вот", сказала Нелен, передавая ей цепочку. "Спасибо", поблагодарила она, сняла с шеи нитку жемчуга и бросила её на журнальный столик. "Теперь можете показать, что мне как бы надо носить". Броди взял жемчуг со столикой и положил его в карман. Мальчики спустились вниз гуськом, аккуратно одетые в спортивные рубашки и брюки. Эллен повесила цепочку на шею, улыбнулась Хуппер и сказала, «Идите сюда, мальчики, идите и познакомьтесь с мистером Хуппером». Это Билли Броди, Билли четырнадцать, Билли поздоровался с Хуппером за руку, а это Мартин-младший, ему двенадцать, а это Шон, ему девять, почти девять. Мистер Хупер, океанограф, ихтиолог, так, не говоря, заметил Хупер. Что это такое, спросил Мартин Лэтчи, зоолог, специалист по рыбам. Что такое зоолог, спросил Шон. Я знаю, ответил Билл. Это человек, который изучает животных, правильно сказал Хупер, молотина. Вы собираетесь поймать эту акулу? спросил Мартин Лэтчи. Я хочу найти её, ответил Хупер. Но «Ну, не знаю, удастся ли. Она, возможно, уже уплыла. А вы хоть одну акулу поймали? «Да, но не такую большую, как эта». «Акулы несут яйца?» — спросил Шон. «Это молодой человек, дельный вопрос и очень сложный». «Да, некоторые акулы действительно откладывают яйца, но не так, как курица». Эллен вмешалась. «Пощадите мистера Хупера, мальчики». Она повернулась к Броди. «Мартин, может быть, мы что-нибудь выпьем?» «С удовольствием», — сказал Броди. «Что именно?» «Джен с тоником вполне меня устроит», — сказал Хупер. «А тебе, Эллен?» «Дай подумать». Поживы просто немного вермута со льдом. "Эй, мам", сказал Билли. "Что это у тебя на шее?" "Жупакой, дорогой. Его подарил мне мистер Хуфтер. Ну, клёвая вещица. Можно я посмотрю?" Вроде пошёл на кухню, где пятные напитки хранились в шкафу над раковиной. Дверцу заело, он с силой дёрнул за металлическую скобу, и она осталась у него в руке. Он машинально бросил её в мусорный бачок, достал отвёртку и взломал дверцу шкафа. Вермут. С какой же он бутылки, черт побери? Никогда они не пили вермут со льдом. Если Эллен пила, что случалось редко, то это обычно было в виске, разбавленной имбирным лимонадом. А, вот она, зеленая бутылка. Задвинута в самый угол. Броди схватил бутылку, отвернул пробку и понюхал. Запах был таким же, как у дешевого фруктового вина, какое покупает всякая пьянь по 69 центов за пинту. Вроде приготовил напитки, потом начал смешивать виски с имбирным лимонадом для себя. Он хотел, как обычно, отмерить виски стопкой, но потом передумал и налил почти в три стакана. Он долил его лимонадом, бросил несколько кубиков льда и протянул руку за двумя другими стаканами. Унести три стакана в одной руке можно только если в один из них опустить палец. Вроде так и сделал. Билли и Мартин устроились на диване вместе с Эллен и Хупером, Шон сидел на полу. Броди слышал, как Хупер сказал что-то о поросенке, а Мартин воскликнул. «Правда?» «Вот», — сказал Броди, протягивая Эллен в стакан, тот, в котором был его палец. «Ты не получишь чаевых, дружище», — заметила Эллен. «Хорошо, что ты не выбрал профессию официанта». Броди посмотрел на нее, обдумывая, какой колкости ей ответить, а остановился на следующей. «Простите, герцогиня». Он передал другой стакан Хупперу и спросил, «Вы заказывали именно этот?» «Превосходно! Спасибо!» «Мэтт сейчас рассказывал нам про акулу, которую он поймал», продолжала Эллен. «В брюсе у нее нашли почти целого поросенка». «В самом деле», — произнес Броди, усаживаясь на стул напротив дивана. «И это еще не все, папа», — сказал Мартин. «Там еще был рулон Толя и человеческая кость», — добавил Шон. «Я сказал, она походила на кость человека», — вставил Хуппер. "Сразу трудно было установить. Это могло быть ребро быка." "Я считал, что вы, учёный, можете легко определять такие вещи", заметил Броди. "Не всегда", ответил Хуппер. "В особенности, если это только часть кости, похожей на ребро". Броди сделал большой глоток виски. "Слушай-па", сказал Билли. "Ты знаешь, как дельфин убивает акулу? Из ружья? Нет, что ты. Он бьётся в неё носом, пока не забивает насмерть". Так говорит мистер Хуппер. Потрясающе, сказал Броди, и осушил стакан. Пойду, повторю, кому ещё принести? Но ведь завтра на работу, спросила Элен. Ну и что? Не каждый день мы устраиваем такие шикарные вечера. Броди направился в кухню, но его остановил звонок в дверь. Он открыл её и увидел Дороти Медос, маленькую, хрупкую, одетую, как всегда, в тёмно-синее платье с ниткой жемчуга на шее. Позади неё стояла какая-то девушка. Броди догадался, что это Дейзи Уикер, высокая, стройная, с длинными прямыми волосами. На ней были брюки и сандалии, на лице никакой косметики. За Дейзи Уикер винилась фигура Гарри Медоуза. Его уж ни с кем не спутаешь. Ну вот, наконец-то, сказал Броди, входите. Добрый вечер, Мартин, сказала Дороти Медоуз. Мы встретили мисс Уикер у самого вашего дома. Я жла пешком, сказала Дейзи Уикер, всегда приятно пройтись. Отлично, отлично проходите. Я Мартин Броди. Знаю, я как-то видел вас, когда вы разъезжали на своей машине. У вас должно быть интересная работа, вроде засмеялся. Я всё вам о ней расскажу, если только это не нагонит на вас сон. Броди провёл и Дези Уикер, и Медозов в гостиной. Предоставил Элен познакомить их с Хутером, а сам взял заказанные на напитки: виски со льдом для Гари, содовая вода с лимонной коркой для Дороти и джин с тоником для Дези. Он снова налил себе и пока готовил напитки, понемногу отпивал из своего стакана. А перед тем, как вернуться в гостиную, ещё и дроплеснул в свой стакан виски и немного лимонада. Сначала он принёс напитки Дороти и Дейзи, затем вернулся на кухню за напитками для себя и Недджи. Он сделал последний большой глоток перед тем, как присоединиться к компании, и тут в кухню вошла Элен. "Ты не слишком много пьёшь?" спросила она. "Я чувствую себя прекрасно," сказал он. "За меня не беспокойся." "Ты был не очень-то любезен." "Разве мне показался был очаровательным? Ну я так не считаю." он улыбнулся и ответил чепухатю это и тут же понял, что она права, ему не надо больше пить. Он вошёл в гостиную, дети поднялись наверх, Дороти Медол, сустроившись на диване рядом с Хутером, расспрашивал его о работе в Вудс-холле. Медол сидел напротив, молча слушал. Дейзи Уикер стояла одна в другом конце комнаты у камина, на губах её играла лёгкая улыбка. Вроде подал стакан Медол же подошёл к Дейзи. Почему вы улыбаетесь, спросил он. Улыбаюсь, я не заметила. Вспомнили что-нибудь забавное? Нет, мне просто интересно. Я никогда не была в доме полицейского. Что вы ожидали увидеть? Решётки на окнах, часового у дверей? Нет, нет, просто любопытно. И к какому выводу вы пришли? Обычный, нормальный дом, как и у любого другого человека. Не так ли? М -м, пожалуй, да нем в каком роде. Что вы хотите этим сказать? Нет ничего особенного. Она отпила немного из своего стакана и спросила: "Вам нравится быть полицейским?" Вроде не мог определить, звучало ли в её вопросе враждебность. "Да", ответил он. "Это хорошая работа, и в ней есть определённый смысл". "Какой же смысл?" "А вы не знаете", сказал он, слегка раздражаясь поддерживать правопорядок вы не чувствуете отчуждения к чему чёрт возьми я должен чувствовать отчуждение отчуждение от кого от людей я хочу сказать что главный смысл вашего существования говорить людям чего им нельзя делать разве это не заставляет вас чувствовать себя не таким как все